Глава 50. Желание. Я сижу по-турецки, не касаясь земли, под деревом в березовом лесу. Справа от меня плещется озеро Зачатий. Над моими ладонями мерцают три шара. Всякий раз, подключаясь к своим клиентам, я чувствую боль. Похоже, связь с существами из плоти и крови будет во мне память о телесных ощущениях. Ко мне приближается Эдмонд Уэллс. Он трогает кончиком пальца шар Игоря, кладёт ладонь на шар Венеры. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, какой рычаг для кого главный. Для Игоря это Наблюдения за приметтами: для Венеры сны, для Жака кошка. Но гляди, иногда нужно применять сразу несколько рычагов, а бывают рычаги меняются. Старайся, чтобы тебя не засосала рутина. Ну, чего им хочется на Рождество? Игорю хочется, чтобы одного из его приятелей пронзили ножом в живот. В Венере подавай пластическую операцию по укорачиванию носа, Жаку пластмассовую игрушку в виде межпланетного космического аппарата. Мне что, исполнить все их желания? Наставник теряет терпение. Соглашаясь стать ангелом, ты обязался не оспаривать это правило. Ты не должен оценивать качество их желаний. Твоя роль – сделать так, чтобы эти желания исполнились. Кто придумал эти правила? Кому нужно, чтобы их желания исполнялись? Богу, что ли? Эдмунд Уэллс притворяется, что не расслышал вопрос. Наклонившись над яйцами, он корчит гримасу недовольного шеф-повара. Меняет позу и угол обзора и после недолгого размышления произносит: Теперь, когда ты освоил все пять рычагов, я научу тебя трём тактикам. Перечислю их по мере усложнения. Сначала тактика кнута и пряника. Её суть в том, чтобы добиваться от клиента желаемого, либо суля подачку, либо грозя наказанием. Дальше идёт тактика горячо и холодно. Быстро менять хорошие и плохие неожиданности, чтобы клиент стал податливее. И наконец, тактика бильярдного шара. повлиять на кого-то, кто повлияет на твоего клиента. Исчерпав свою дневную дозу премудрости, мой наставник удаляется. Его тут же сменяет Рауль Разорбак. Живо за ним. Мы крадёмся среди деревьев и достигаем расселены, где Эдмонд Уэллс сидит по-турецки, повернув ладонь к небу и уставившись на одно единственное яйцо. То есть как? Наставникам верят особенные отборные души. Ейцо помигивает. Эдмунд Уэллс шевелит губами. Это он разговаривает со своим яйцом. Ты готов, Улис Пападопулос? Слушай, вот новый кусок для энциклопедии относительного и абсолютного знания. И он диктует страницу о влиянии языков на мысли. Я не верю своим ушам. Эдмонд Уэллс диктует информацию человеку. Нет, ни в коем случае. Тут же корю я себя. Рауль был прав. Наш наставник прибегает для передачи своих познаний к услугам медиума, потому что больше всего опасается улетучивания идей, недоверенных материальному носителю. Смертный по имени Улис Пападопулос знает обо всём этом больше, чем ангелы на своей территории. Давай спустимся и поглядим. Должно быть интересно.